Явление третье. Домна Пантелевна и Нароков. Нароков. «Вот, бери, на! Вот лавры твоей дочери! Гордись!» Домна Пантелевна. «Эк, невидель! Куда нам эти веники-то? На что они?» Нароков. «Невежество!» Эти венки — знак восторга, знак признательности таланту за счастье, которое он доставляет. Лавры — это диплом на почет, на уважение, — домна Пантелеевна. Сколько, бойся трачено на этот хворост? Лучше б деньгами. Деньгам-то уж мы бы место нашли, а этот ворох, куда его? В печку, только и всего. Нароков. Деньги-то ты проживешь, а это у тебя всегда на память останется. Домна Пантелеевна. — Ну да, как же, нужно очень всякий хлам беречь. Нынче же за окно выкину. Ты вот смотри. Показывает ему шаль и поворачивается перед ним. Вот это подарок. Мило, прелестно, деликатно. Нароков. Ну, всякому свое. Я тебе не завидую. Вот дочери твоей завидую. «Я себе несколько листиков на память возьму». Отрывает несколько листков. Домна Пантелевна. «Да хоть все бери, не заплачу». Нароков вынимает из кармана лист бумаги. «А вот это передай Александре Николаевне». Домна Пантелевна. «Что еще? Записка от кого-нибудь?» «Уж и так надоели с этими глупостями!» Нароков. «Это от меня». Это стихи. И я в Аркадии родился. Домна Пантелевна. Где, Прокофьич? Где? Нароков. Далеко. Ты там не бывала и не будешь никогда. Показывает Домне Пантелевне стихи свои. Вот, видишь, бордюрчик. Незабудки, анютины глазки, Васильки, колосья. Видишь, вот, Пчелка сидит, бабочка летает. Я целую неделю рисовал, Домна Пантелеевна. Так ты бы сам и отдал нароков. Стыдно. Вот, смотри, указывает на свою голову. Седай, лысая. А тут чувства молодые, свежие, юношеские. Вот и стыдно. Вот, отдай. Да только ты не брось. Ведь ты грубая женщина, в тебе чувства нет. Для вас, грубых людей, удовольствие бросить, растоптать ногами все нежное, все изящное. Домна Пантелевна. Да ну тебя, ишь ты какой чувствительный. Не всем таким быть. Вот, положи на стол, она приедет и увидит. Нароков кладет бумагу на стол. Да, я чувствительный. Прощай. Уходит. Домна Пантелевна. Вот сумасшедший-то! А ничего добрый, я его не боюсь. Другие хуже чудят, кто посуду бьет, кто на людей мечется, кусается, а это смирный. Подъехал кто-то. Вот, Саша должно быть. Идет к двери. Входит Негина с букетом и с коробочкой в руках.